абсолютное оружие. Это Лю хотелis кого-нибудь убить. Вот уже 3 недели работал он с Паркэмом в этой мёртвой пустыне. Они раскапывали каждый курган, попавшийся им на пути. Ничего не находили и шли дальше. Короткое марсианское лето близилось к концу. С каждым днём становилось всё холоднее.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 Они раскопали ещё один курган, и опять не нашли ничего похожего на затерянное оружие марсиан. Воденистое солнце торачилось на них. На невероятно голубом небе были видны крупные звёзды. Сквозь утеплённый скафандр Эцеля начал просачиваться вечерний холодок, ледяня суставы и сковывая мышцы. Внезапно Эцеля охватило желание убить Парка. Этот молчаливый человек был ему не по душе ещё с того времени, когда они организовали партнёрство на Земле. Он ненавидел его больше, чем презирал Факсена. Эцель остановился. Ты знаешь, куда нам надо идти? спросил он Парка зловеще низким голосом. Парк только пожал плечами, на его бледном худом лице ничего не отразилось. Куда мы идём, тебя спрашивает Повторил Эцель. Парка опять молча пожал плечами. Пулю ему в голову. Решил Эцель и потянулся за пистолетом. "Подожди, Эцель", умоляющим тоном сказал Факсон, становясь между ними. "Не выходи из себя. Ты только подумай о том, сколько мы загребём денег, если найдём оружие". От этой мысли глаза маленького человечка загорелись. "Оно где-то здесь, Эцель, может быть, в соседнем кургане". Эциль заколебался, пристально поглядел на парка. А вот этот миг, больше всего на свете ему хотелось убивать, убивать, убивать. Зная он там на земле, что всё получится именно так. Тогда всё казалось лёгким. Но у него был свиток а в свитке сведения о том, где спрятан склад легендарного оружия мрсян. Парку мел читать по марсиански. Но Факс он дал деньги для экспедиции. Эциль думал, что ему только нужно долететь до Марса и пройти несколько шагов до места, где хранится оружие. До этого Эциль ещё ни разу не покидал земли. Он не рассчитывал, что ему придётся пробыть на Марсе так долго, замерзать от леденящего ветра, голодать, питаясь безвкусными концентратами. Всегда испытывать головокружение от разрежённого скудного воздуха, проходящего через обогатитель. Он не думал тогда о натруженных мышцах, ноющих от того, что всё время надо продираться сквозь густые марсианские заросли. Он думал только о том, какую цену заплатит ему правительство, любое правительство за это легендарное оружие. Извините меня, сказал Лэсси, внезапно сообразив что-то. Это место действует мне на нервы. Прости, парк, что я сорвался. Иди дальше. Парк молча кивнул и пошёл вперёд. Факсон вздохнул с облегчением и двинулся за парком. В конце концов, рассуждал про себя Эцель. Убить их я могу в любое время. Они нашли курган к вечеру, как раз тогда, когда терпение Эцеля подходило к концу.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 Он подошёл к раскрытой двери и направил оружие на рощи и неподалёку куст. "Не стреляй!" испуганно крикнул Факсон, когда Эцель прицелился. "Оно может взорваться или ещё что-нибудь. Пусть им занимаются специалисты, когда мы всё это продадим". Эцель нажал на спусковой рычаг. Куст руши в 75 футах от входа, исчезв в ярко-красной вспышке. "Неплохо". Заметил Лэцель, ласково погладил пистолет и, положив его на место, взял следующий. "Ну, хватит, Эцель", умоляюще сказал Факсен. "Нет смысла испытывать здесь. Можно вызвать отменной реакции или ещё что-нибудь". "Заткнись", бросил Лэцель, рассматривая спусковой механизм нового пистолета. "Не стреляй больше", продолжал просить Факсен. Он умаляюще поглядел на парка, ещё его у поддержки, но тот молча смотрел на Эцеля. "Эть, что ты -то из того, что здесь лежит, возможно, уничтожила всю марсианскую расу? Ты снова хочешь заварить кашу?" продолжал Факсон. Эцель опять выстрелил и с удовольствием смотрел, как вдали плавится кусок пустыни. "Хорошая штучка." Он поднял ещё что-то по форме напоминающее длинный жезл. Холод он больше не чувствовал. Эцель забавлялся этими блестящими штучками и был в прекрасном настроении. "Пора собираться", сказал Факс, направляясь к двери. "Собираться? Куда?" медленно спросил его Эцель. Он поднял сверкающий инструмент с изогнутой рукояткой, удобно умещавшийся в ладони.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 Послушай-ка, парень, злобно сказал Факсон, глядя Эцелю в глаза. В конце концов, я финансировал экспедицию. Мы же собирались продать это барахло. А ведь тоже имею право. То есть, нет, я не то хотел сказать. И ещё неиспробованный пистолет был нацелен ему прямо в живот. Ты что задумал? пробормотал он, стараясь не смотреть на странный блестящий предмет.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 Эцель дал ему пройти шагов 20, затем поднял оружие и нажал на кнопку. Звука не последовало, вспышки тоже. Но у Факсана правая рука была начисто отсечена. Эцель быстро нажал кнопку ещё раз. Маленького человечка рассекло надвое. Справа и слева от него на земле остались глубокие борозды.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 оружие, умеющее рушить, резать, коагулировать, пролизовывать и другими способами убивать всё живое. "Давай-ка попробуем это", сказал Парк. Эцер, собиравшийся испытать интересное трёхствольное ружьё, остановился. "Я занят, не видишь, что ли? Перестань возиться с этими игрушками. Давай займёмся серьёзным делом". Парк остановился перед низкой чёрной платформой на колёсах. Подвойём они выкатили её наружу. Парк стоял рядом и наблюдал, как Кейцель поворачивал рычажки на пульте управления. Из глубины машины раздалось негромкое гудение, а затем её окутал голубоватый туман. Облако тумана росло по мере того, как Кейцель поворачивал рычажок и накрыло обоих людей, образовав нечто вроде правильного полушария. Попробуй-ка пробить её из бластера. сказал Парк. Эциль выстрелил в окружающую их голубую стену. Заряд был полностью поглощён голубой стеной. Эциль испробовал на ней ещё три разных пистолета, но они тоже не могли пробить голубоватую прозрачную стену. "Ждётся мне", тихо произнёс Парк, "что такая стена выдержит и взрыв атомной бомбы".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 Он ведь собирался донести на нас правительство. Наоборот, я одобряю. Уверен, что ты парень что надо. Ты бы мог меня убить, когда я стрелял в Факсена. Эцель умолчал о том, что на месте парка он бы так и поступил. Парк пожал плечами. А как тебе идея насчёт королевства со мной на пару? спросил Эцель, расплывшись в улыбке. Я думаю, мы это дело провернем. Найдем себе приличную страну, будет уймая девочек, развлечений. Ты как насчет этого? Я за, — ответил Парк, — считай меня в своей команде. Этцель похлопал его по плечу, и они пошли дальше вдоль рядов с оружием. — С этим все довольно ясно, — продолжал Парк. — Варианты того, что мы уже видели...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 Солдаты кивнули в знак одобрения. Веди нас в бой, господин. "Можете не беспокоиться", сказал Эцель, придя наконец в себя. "Я вам, ребята, покажу, что такое настоящий бой, будьте уверены". Солдаты торжественно трижды прокричали приветствие. Эцель ухмыльнулся, глянувшись на парка. "А что означают остальные деления на циферблате?" спросил Эцель. Но солдат молчал. Видимо, вопрос не был предусмотрен введённой в него программой. Может быть, они активируют других синтетов, сказал Парк. Наверное, внизу есть ещё залы с солдатами. И вы ещё спрашиваете, поведу ли я вас в бой? Ещё как поведу. Солдаты ещё раз торжественно прокричали приветствие.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 Что бы это могло означать, подумал Парк. Он позволил Лэцелю прожить ровно столько, чтобы испытать оружие. Нет смысла рисковать лишний раз. Жаль, что он не успел испытать и этого. Впрочем, мне не нужно. У него и так хватает всякво оружия. А вот это последнее может облегчить задачу, сделать её гораздо более безопасной.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 Облако расширилось, расслои и принимало какую-то определённую форму. Через несколько секунд оно приняло законченный вид и застыло, возвышаясь над шкатулкой. Облако поблескивало металлическим отсветом в угасающем свете дня. И парк увидел, что это огромный рот под двумя немигающими глазами. "Хо-хо", сказал рот. Протоплазма. Он потянулся к телу Эцеля. Парк поднял дезинтегратор и тщательно прицелился. Спокойная протоплазма, сказала чудовище, пожирая тело Эцеля. Мне нравится спокойная протоплазма. И чудовище заглотило тело Эцеля целиком. Парк выстрелил.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 И почувствовал, как удобно легла в его руку прикладистая рукоятка. Чудовище приближалось. Парк нажал на кнопку, и из дула вырвался прямой луч. Но оно продолжало приближаться. Сгинь и исчезни, завязал Парк. Нервы у него начали рваться. Оно приближалось с широкой ухмылкой. Мне нравится спокойная протоплазма.